Дмитрий Мазуров. Громовая постойка. Книга 7. Грозовой замок. Глава 1. Я прожил в этом городе ещё полгода. Занимался новыми приобретениями золотой молнии, заводил связи, тренировался, ну и банально отдыхал. А почему бы и нет? Надо ведь иногда позволять себе немного расслабиться. Если слишком загружать себя, то рано или поздно мозги могут и уехать. Не говоря уже о том, что это мой первый подобный большой отпуск за последние... Дьявол знает сколько лет. Да, в академии как бы были каникулы и всё такое. Вот только я всё равно постоянно чем-то был занят. И сейчас, если честно, полноценным отдыхом назвать это было нельзя, но всё же стало немного посвободнее. Ну, если не вспоминать мелкие проблемы в виде парочки покушений и попыток заставить угрозами поделиться своим богатством. Хе, мир их праху. Что ещё тут сказать? Но такие люди будут всегда, так что нельзя расслабляться. Жадность и зависть — одни из самых распространённых грехов человека, Что ж тут говорить, первому я чрезвычайно склонен, так что не мне их винить. Ах да, с Армун пересечься нормально так и не удалось. После произошедшего с Герелами они довольно быстро поспешили покинуть город. Единственное, что я успел, это пересечься взглядами с девушкой, когда она ехала в карете к воротам города. Её губы прошептали одно единственное слово. Спасибо. Что ж тут говорить. Я и сам рад, что эта потенциальная свадьба сорвалась. Вот уж чего я точно не хотел. И дело даже не в том, что у меня есть какие-то планы на Эбигейл, хоть она и довольно красивая девушка. Нет, проблема в том, что если бы она вошла в род Гирелл, то с большой вероятностью знала бы про их тайну, и тогда бы передо мной стал слишком тяжёлый выбор — сдержать обещание или спасти своего друга. Никому не пожелаю подобного распутья». Всё же хорошо, что я не стал оттягивать этот момент ещё дольше, хотя и была подобная мысль. Сейчас же всё хорошо, и этот выбор мне уже не придётся делать никогда. Вскоре наступил тот самый день, когда я решил, что пора двигаться дальше. Ещё неделька на сборы, и вот... Мы уже стоим возле снаряжённой кареты, правда, не у всех сейчас хорошее настроение. И этому есть причина, в которой виноват я сам. «Что значит, ты едешь один?» Словно фурия нависла надо мной огни. «То и значит, для вас там будет слишком опасно. Я за себя-то не уверен, что уж говорить про вас. Прости», — повинился я. «Да плевать на опасность. Если ты туда лезешь, то я тоже буду с тобой. Коли уж рисковать, то вместе». «Не могу не согласиться», — твёрдо кивнул Сигурд. «Если уж ты действительно решил полезть туда, значит, это необходимо. Ты, конечно, тот ещё псих отмороженный, но, наверное, смерть не полез бы». «Значит, есть шанс, что и мы им воспользуемся». «Эх, не хотел я этого говорить», — тяжело вздохнул, но, приняв решение, поднял взгляд на них. «Вы ещё недостаточно сильны. Я из-за себя-то не уверен, что уж говорит про вас. Но у меня есть другое преимущество. У вас же такого просто нет». «Да, за последние полгода эти двое сильно прибавили в боевой мощи. Не знаю уж, что именно помогло, наши спарринги или стимул в виде меня». но они смогли прорваться на новый ранг. И даже так это было слишком рискованно. И да, направлялся я в то место, которое рекомендовало посетить учитель — грозовые горы в центре континента. Область с непрекращающимися молниями, что не пускает внутрь никого. Я и сам надеюсь лишь на свою новую силу и возможность поглощать молнии. Защитить кого-то ещё банально не хватит сил. Даже так не уверен, что всё получится. Магии посильнее меня пробовали но ничего не смогли сделать. Но шею я верю. Раз она сказала, что я смогу, значит, так и есть. «Как бы неприятно это ни не было признавать, но ты прав. Я понимаю, что шансов у нас никаких», — сдалась Агни, склонив голову, но потом что-то обдумала и, подняв голову, твёрдо посмотрела в мои глаза. «Но я хочу, чтобы ты мне кое-что пообещал. Если почувствуешь, что не сможешь продвинуться дальше, то просто отступи». Насколько я знаю, несколько магов смогли выжить после попытки проникнуть туда. А всё дело в том, что они вовремя поняли, что не справятся, и вернулись. Пусть ты и силён, но не возгордись». «Это я могу тебе пообещать со спокойной душой», — кивнул ей. «Я не идиот. Если действительно почувствую, что не справляюсь, то просто отступлю». «Хорошо», — кивнула девушка. «Тогда мы обогнём горы и будем ждать тебя в Витерде». «Ну, начал Белосик. «Даже не думай спорить. Тут Касправ». мы слишком слабы, чтобы даже пытаться», — остановила она его. «Эй, я не так слаб. Мог бы облачиться в полную ледяную броню, она защитит», — предложил здоровяк. «Тебя ещё раз шандарахнуть моей молнией?» — вопросительно приподнял бровь. «Не надо», — отшатнулся он, непроизвольно схватившись за голову. «Ну вот, если в прошлый раз защита не очень-то помогла, то и тут вряд ли поможет». «Нет, я, конечно, выжил, но приятного было мало», — согласно кивнул Магнус. «Ладно, понял. Ты отправляешься один. Ну, тогда могу пожелать только удачи». «Вот только есть ещё один человек, с которым надо решить, что делать», — задумалась девушка. Стоило только Агни посмотреть на мою тень, как оттуда тут же появилась мелони твёрдо смотряя в ответ. «Моя задача — защищать Кассиуса, и неважно, в какую же... Жо... хм... дыру он сунется». «А я задумался. Как-то даже позабыл про неё». С одной стороны, она слаба. С другой же, её сила состоит далеко не в голой мощи. Более того, защищать свою тень намного легче, чем человека. Хм. Это, так сказать, будет происходить на автомате. А в том, что защищать тень придётся, я не сомневаюсь. Если бы маги тени могли, спрятавшись, проникнуть на территорию грозовых гор, то давно бы так и сделали. Уверен, попытки были. Если не получилось, значит и у Саи всё так просто не получится. И всё же стоит рискнуть. Она пойдёт со мной, всё же решился я, озвучив свою мысль. В крайнем случае сможет вытащить меня, если слишком сильно приложит молнией. «Не удивлюсь, если всё так и произойдёт», — фыркнула Флейм и прямо посмотрела в глаза девушке. «Защищай его даже ценой собственной жизни». «Конечно», — донёсся столь же твёрдый ответ без капли сомнений. На этом мы и закончили данный спор. Пора было отправляться. Правда, перед тем, как я забрался в карету, Агни что-то для себя решив, быстро подбежала и обняла со спины. Минута, что показалась мне вечностью. Именно столько длился этот её неожиданный шаг. «Береги себя!» Тёплое дыхание раздалось у меня прямо рядом с ухом, заставив вздрогнуть. После чего девушка просто вернулась в дом, не показывая, что тут вообще что-то подобное произошло. ах Агни, что же ты со мной делаешь?» «Я ведь когда-нибудь могу и не сдержаться», — промелькнуло у меня в голове, но я смог быстро отбросить эти мысли. «Лучше бы тебе вернуться целым и невредимым», — похлопал меня по плечу Сик. «А то, боюсь, она тебя всё равно найдёт, воскресит и вновь убьёт, а потом ещё десяток раз повторит данный цикл». «Ха-ха!» — поморшился я. Вот только почему-то подобный вариант развития событий мне казался не таким уж нереальным. огни Это огни И этим всё сказано!» Запрыгнув, наконец, в карету, мы выдвинулись в путь. Вот только почти у самых ворот у меня объявился ещё один гость, что ловко запрыгнул на подножку и засунул голову прямо в окно кареты. «Эр, с тебя побери!» — скинулся я от неожиданности. «Я чуть было тебе в лицо молнии не выпустил!» «На, не выпустил же!» — фыркнул он. «Тем более, что не смог бы. это личика слишком красива, чтобы получать шрамы». «Тебе не идёт такая манера поведения. До да, красавчика тебе ещё расти и расти, как до бессмертного!» «Эх, печаль, беда!» — вздохнул он, но быстро опомнился. «Ну да ладно. Не был красавчиком, нечего и начинать. Чего я, значится, пришёл? Мы, конечно, уже попрощались, но решил, что стоит навести тебя перед тем, как ты окончательно покинешь город. Приезжай потом ещё раз в город. Было весело. С тобой вообще не соскучишься?» Так что для твоего следующего посещения города я подготовлю нечто особенное. Мне вновь почти удалось подобрать подход к королёвской сокровищнице. После прошлого раза все лазейки перекрыли. Но разве меня это когда-нибудь останавливало? Вот именно что нет. В общем, устрою тебе экскурсию». «Эм, спасибо», — выдал я самое нейтральное из того, что мог сейчас произнести. А в голове тем временем бушевали две мысли. «Укун псих ещё почище меня». «Мало того, что вновь влезть в королевскую сокровищницу, так ещё и хочет постороннего туда затащить. Я совсем не хочу так рисковать». И в то же время было очень интересно сравнить её с сокровищницей Шии. В конце концов, когда ты я отказался посмотреть на золото? «Вижу блеск в твоих глазах. Вот и славно. Я всё подготовлю и буду ждать твоего возвращения», — хохотнул он и быстро спрыгнул с подножки, скрывшись в толпе. «Да уж, как же сложно с ними, со всеми». И только с Ирмой всё просто. С ней мы встретились на день раньше. Не мог же я уехать, не попрощавшись. Как с ней, так и со всей своей бывшей бандой. Они опять устроили праздник на ночь глядя. Но чего я ещё ожидал? Ха. Говорить о том, во что позже превратилось это празднество, тоже нет смысла. Тут всё было до боли ожидаемо. Они, как всегда, в своём репертуаре. Просто будь осторожен и помни, что всегда можешь на нас рассчитывать. «Мы все обязаны тебе кое-чем большим, чем просто жизнь». Вот и всё, что она мне сказала. И этого было более чем достаточно. Тем более обо всём остальном я и так знал по её делам. По всей округе не было ни одной банды идиотов, что решилась бы пограбить этих иноземных торговцев. Ирма об этом позаботилась. А когда её влияние распространится на всю страну, то станет ещё проще. Да, всегда остаются аристократы, что решают подзаработать нечестным путём. нередкий случай когда подобным занимается даже сам владелец земли. Вот только тут спасает близкое знакомство с министром финансов. Против него идти желающих нет. Да, всегда остаются разные отморозки. Но никто не говорил, что будет совсем просто настолько, что придётся отпустить охрану. Нет, всегда нужно быть готовым ко всему». Наконец, я покинул этот город, что когда-то дал мне хоть и весьма специфичный, но дом. Даже как-то жаль отсюда уезжать. Но я чувствую, что это не моё место, не мой дом. Может, раньше когда-то и был, но только не сейчас. Примерно такое ощущение у меня было и в Витриде. Ну а что станет моим настоящим домом? Время покажет. Пока же, чтобы не терять даром время, я решил заняться некоторыми артефактами для личного пользования. Ох, как же проще работать с ними, видя магию, и не просто чувствуя её. И да, я вовсю пользовался этой открывшейся недавно способностью. Невероятно удобно. Правда, так и не смог выяснить, такая особенность появляется у каждого мага, достигшего ранга ищего, или же это фишка от Райта. Этот ленивый кот не отвечал, предпочитая просто дрыхнуть в любое время и в любой позе. А спросить у других магов подобной силы как-то не было возможности. Особенно учитывая, что делать это надо осторожно. А то вдруг это фишка именно Райта. Ох, подставлюсь. Ну да и ладно. Главное, я умею это делать. и Остальное узнаю позже. Но был и более материальный подарок после сражения с Гереллами. Про их сокровищницу даже не говорю. Там и так всё понятно. Куда интереснее оказалось пространственное кольцо с личным хранилищем главы рода. Ох, чего там только не было. Золото и драгоценные камни — это всё ерунда, хоть и приятно греющую душу. Артефакты уже поинтереснее. Но чего-то действительно невероятного тут не было. Банальные записи оказались намного полезнее. Это были не только бухгалтерские книги многих предприятий рода, что тут же отправились к управляющему филиала «Золотой молнии». Нет, тут ещё были записи о многих влиятельных людях города, причём вместе с компроматом на них, что копился годами. О, вот что действительно оказалось превосходной находкой. С этими бумагами влияние золотой молнии стало ещё сильнее разрастаться, хотя и стоило быть осторожным. За такое и уничтожить могут, невзирая ни на какие потери. Поэтому действовали максимально неспешно. Но было ещё кое-что в данном пространственном кольце. Так сказать, вишенка на торте, книги. Более того, книги с родовыми заклинаниями, дьявол его побери. Он хранил подобное в своём кольце. Да, лично мне они практически бесполезны, не та стихия, разве что несколько интересных идей оттуда подцепить, да научиться бороться с подобным не более. Или всё же попробовать переделать их под магию молнии. Хм, не уверен, что получится. Но можно будет как-нибудь попробовать. Но если предложить подобное какому-нибудь роду с магией света, даже не представляешь, что можно попросить за такое. Ну ладно, старые роды. У них и своего подобного полно. Им будет интересно, но не настолько, чтобы идти на большие жертвы. Что будет, если предложить это знание какому-нибудь относительно молодому роду? Ха, денег у них не хватит, чтобы такое купить. А точнее, воссалитет с принесением всех клятв. Надо только тщательно обдумать, когда и с кем стоит подобное провернуть. Да ещё и не каждый согласится. Это вопрос на перспективу, но находка действительно ценная. Единственное, чего я не нашёл, хоть и хотел этого, — любую информацию о чёрном солнце. Просто ничего, даже ни малейшей записки. Единственное, что напоминало о них, — это кольцо с символом солнца. Всё. И что-то мне подсказывает, что лучше не показывать его никому, во избежание, так сказать. Ну да ладно. Может, теперь они займутся своими внутренними делами, разгребаясь с гибелью одного из четырёх глав. Пусть хоть не лезут во внешние дела некоторое время. Это уже поднадоели, если честно. Постоянно куда-то лезут и почему-то всё время где-нибудь рядом со мной. Бесят. В таких мыслях я и провёл своё путешествие, пока, наконец, мы не добрались до крайней деревни перед тем, как достичь гор. Здесь я просто отпустил кучера назад в город. Вот уж точно не на карете стоит лезть в горы. И, наконец-то, хоть кто-то не спорил со мной. Кучер был только рад вернуться домой. но ну, правильно, он обычный человек. Нафиг ему не сдались подобные риски этих безумных магов? Оставшийся путь проделал уже на своих двоих. Отсюда эти горы впереди казались ещё более величественными, а вот молнии, постоянно бьющие в землю, немного пугающими и успокаивающими. Бррр! Странное ощущение. Было у них что-то такое странное, но расслабляться никак нельзя. Только что на моих глазах одна из молний ударила верхушку горы, вызвав небольшой обвал. Но, что самое странное, дорога вперёд не заканчивалась. Более того, сразу на территории гор проходила куда более широкая и хорошая дорога, так и зовущая пройтись по ней. Она уходила так глубоко в горы, что даже нельзя было увидеть её конец, если бы только не несожжённые островы карет и куча обгоревших костей было бы прямо замечательно. Это всё искатели приключений на своей пятой точке, что решились проехать. Их даже никто не пытался убирать отсюда, так сказать, естественный барьер. Да и желающих так рисковать не найдётся. Сильные маги, может, и могли бы это сделать. Вот только им это нафиг не надо. А оплачивать подобную уборку никто не собирался. Вот и я теоретически скоро могу стать одним из этих препятствий. Но на душе почему-то было спокойно. Накинув на себя магический щит, я смело сделал первый шаг по этой дороге смерти.